Запилки, Пум-прум-карам В опилке Пум-пу-пум-пум -пу -пум -пум. Если я чешу в запилке Не беда В голове моей опилки, Да-да-да Но хотят-то мы и опилки Но кричалки и в опилке, А также шумилки, пыхтелки и запилки Сочиняю я неплохо иногда Да Хорошо живем